Глава шестая. Ханна. Постояв в одиночестве еще пару минут, я вернулась в основной зал с намерением найти Кейт и как можно скорее покинуть это место. Я знала, что маршал был где-то рядом, чувствовала его энергетику, но больше не пыталась найти взглядом. Зато быстро нашла Кейт, которая стояла у фуршетного стола и изящно поедала канапе с оливками и сыром. «Где ты была?» Тут же вскинулась подруга, когда я подошла к ней. «Я тебя потеряла». Разговаривала с маршалом. Безэмоционально ответила я. «Уходим отсюда». «Что? Уже?» «Да». «Он согласился?» «Да». «Только это была не моя заслуга, а той таинственной девушке». «Кто она такая, что он вдруг так резко переменился?» «Его бывшая?» «Подробности будут». Кейт хмуро смотрела на меня. Ты какая-то нервная! Разговор был не из приятных. И это еще мягко сказано. Я была в бешенстве. Меня внутренне трясло от того, как Маршал вел себя со мной в том зале. Но я контролировала эмоции и все же не удержалась, и нашла его глазами. Он разговаривал с той самой блондинкой. Точнее, говорила она а он просто смотрел на нее с каменным лицом и молча слушал. Я разглядела ее внимательнее. Невероятно красивая. Она выглядела так, будто была одной из ангелов Виктория Секрет. Высокая, грациозная, стройная, как лань. Она чем-то была похожа на Роузи Хантингтон-Уайтли. «Кейт, знаешь ее?» спросила я, коротко кивнув в сторону блондинки. «Нет», — ответила подруга, найдя ее взглядом, — «красивая». «Но, судя по тому, как недовольно выглядит Маршал рядом с ней, это его бывшая». «И, вероятнее всего, жена». «Странно, в его биографии нет ни слова о браке или серьезных отношениях». «Такие, как он, предпочитают не выносить свою личную жизнь на публику», — заметила Кейт. «Так, и что между вами произошло?» «Он разозлился, когда узнал, кто ты?» Я решила не вдаваться в детали и не рассказывать обо всех его угрозах, ограничившись тем, что маршал был недоволен и позволил себе немного грубости. Но даже этого хватило, чтобы в глазах Кейт вспыхнуло презрение. «Вот напыщенный ублюдок», — процедила подруга, скрестив руки на груди. А его странный друг — либо гей, либо девственник, — Раздраженно добавила она. Я фыркнула от смеха. Почему? Я прикоснулась к его руке, а он дернулся так, будто я его током ударила, и тут же сбежал. Ну, либо это я такая неприятная. Ты не можешь быть неприятной, ты же ходячая секс-бомба, Кейт. Она заливисто рассмеялась, бросив на меня благодарный взгляд. «Спасибо за поддержку, подруга». «Не за что. А теперь пойдем уже с этого рассадника змей. Больше нам тут делать нечего». Миссия выполнена, хотя я и не чувствовала удовлетворения. Ведь не я убедила маршала дать нам интервью. Это сделали та девушка и его уязвленное эго. У самого выхода из зала я почувствовала легкое покалывание между лопатками словно кто-то прожигал меня пристальным взглядом. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто это был. Ускорив шаг, я быстро покинула зал. Кейт решила покурить на улице, прежде чем сесть в такси. Она жила в Сохо, и для нее дорога из центра Манхэттена занимала всего около 20 минут. Мне же предстояло ехать на 20 минут дольше, ведь я жила в Бруклине. На улице уже смеркалось, и я устало оперлась спиной о прохладную каменную стену, наблюдая за огнями города и мечтая, как можно скорее добраться до дома, налить себе крепкого фруктового чая и забраться с ним в горячую пенную ванну. И забыть все этот пафосный вечер, фальшивые улыбки, чувственные губы на своих губах и теле. Особенно я должна забыть этот поцелуй и Маршала. Осталось только как-то пережить интервью, а потом я вычеркну его из своей жизни навсегда. Меня пробрало от резкого порыва ветра, и я машинально распахнула глаза. И снова встретила его. Демонический взгляд. Маршал стоял со своим другом в нескольких метрах от нас, курил и краем уха слушал Джеймса. Но его глаза не отрывались от меня. Наглый, насмешливый, проникающий внутрь, будто в этот момент он считывал мое состояние или читал мои мысли. Этот взгляд, как цепкие пальцы, хватал меня за горло, не давая дышать. Казалось, что он знал обо мне все: мои страхи, желания и то, как сильно я ненавижу, и одновременно хочу его. Не смотри в ответ, не позволяя ему увидеть твою слабость, принеслось в голове. И я отвернулась, стиснув зубы. Пойдем, Кейт», — сказал я, взяв ее под руку. «Машина уже ждет. Подруга затушила сигарету и бросила в сторону мужчин такой взгляд, словно от них воняло дерьмом. «Далеко собрались лживые мышки?» Громкий голос Тео заставил Кейт резко остановиться на полпути. «О, нет!» Она обернулась. «Развлекаться с настоящими мужчинами!» Ослепительно улыбнулась подруга и перевела взгляд на хмурого Джеймса. А, не с их подобием!» Я усмехнулась. «Кейт вообще-то добрая, но если ее разозлить, может превратиться в настоящий тайфун!» «Не стоит тратить на них время, идем!» Вновь сказала я и потащила ее за собой полностью игнорируя недовольные взгляды мужчин, в особенности Тео. Но мы не успели дойти до такси, потому что маршал преградил нам путь. «Ты всегда так бежишь от проблем, Ханна». Его голос был настолько ледяным, что я почувствовала, как он пробрался внутрь меня и все там заморозил. Я вскинула подбородок, стараясь выглядеть спокойной. «От проблемных людей, да». А ты всегда так преследуешь девушек, Тео. Кейт встала со мной плечом к плечу, как настоящая защитница. Моя личная женщина-кошка. Пройдите терапию, мистер Маршал, с милой улыбкой добавила она. Кажется, у вас проблемы с границами. Не вмешивайся, Кейт. Он даже не взглянул на нее. Его черные глаза были прикованы ко мне. Это касается нас двоих. И проблемы с границами не только у меня. Так ведь, птичка? Я усмехнулась, пытаясь скрыть раздражение. Нет никаких нас двоих и никогда не будет. Ты так уверена? Маршал сделал шаг ближе, и я отступила на полшага назад. Его притягательная аура, как всегда, обволакивала и давила, мешая дышать и здраво мыслить. «А я думал, ты любишь опасные игры». Голос был тихим, почти бархатным, но в нем невольно звучала угроза. «Я играю только на своих условиях, и с тобой не хочу». «Я довезу тебя до дома», — вдруг заявил он, смотря на меня горящими глазами. «Садись в мою машину». Мы с Кейт изумленно переглянулись. «Я еду не домой, Маршал, а развлекаться с подругой, и уж точно в твою машину не сяду». Он сжал челюсти и схватил меня за руку. «Нет, Кейт поедет домой с Джеймсом, а ты со мной». «Прошу прощения», – встряла подруга, пока я пыталась вытянуть свою руку из цепких длинных пальцев. «С твоим странным другом я никуда не поеду, а Ханну я с тобой не отпущу, Патрик». «Что еще за Патрик?» Не понял он, прижимая меня к себе все сильнее. «Не смотрел американского психопата?» Он закатил глаза. «Я не психопат. Очень в этом сомневаюсь». «Хватит!» Рявкнула я и вскинула на маршала гневный взгляд. «А ты убери от меня свои лапы!» Он прищурился и усмехнулся, а затем сделал то, из-за чего я чуть не лишилась дара речи. Подхватил меня под зад, Закинул на одно плечо и спокойно пошел в сторону своей машины. «Отпусти меня!» – взвизгнула я и стала колотить по его огромной спине клатчем, но он лишь крепче сжал мои бедра, не обращая внимания на мои трепыхания. «Не стоит тратить силы, птичка, я все равно тебя не отпущу. Джеймс, отвези подругу Ханны домой!» Раскомандовался! «Кейт, помоги мне!» Змолилась я, чувствуя себя максимально глупо в таком положении. К тому же на нас в шоке смотрели другие люди. Но подруга просто стояла и ухмылялась. «Кейт!» «Поверить не могу! Она не собирается мне помогать!» Послав мне на прощание воздушный поцелуй, подруга села в такси и уехала. «Она охренела? А если он убьет меня по дороге?» «Какие мы гордые!» Усмехнулся маршал и, кивнув на прощание Джеймсу, запихал меня в свою тачку и сам сел рядом. «Куда едем, сэр?» К нам обернулся водитель приятной наружности и ободряюще мне улыбнулся. «Добрый вечер, мисс». Тайо взглянул на меня. «Скажи Фрэнку адрес». «Нет». Он вздохнул. «Ханна, хватит припираться и вести себя как ребенок. Ты сейчас серьезно? Я развернулась к нему, чувствуя, как гнев накрывает меня с головой. Ты угрожал мне всего каких-то десять минут назад. Теперь похитил? Еще смеешь мне что-то говорить? Похитил? Тео слегка наклонил голову. Давай назовем это спасением. Я уберег тебя от очередного скучного вечера. Спасением? Я чуть не заорала. «Да ты больной, маршал! Выпусти меня! И если ты скрываешься от прессы, похищать людей не лучший вариант в твоем случае, особенно журналиста!» «Я не скрываюсь от прессы, все они прекрасно знают, что не стоит ничего про меня публиковать, если они не хотят лишиться работы!» Он бросил на меня недвусмысленный взгляд, и я закатила глаза. «А теперь скажи адрес, чтобы Фрэнк отвез тебя домой!» Иначе мы просидим тут всю ночь. Я повернулась к водителю. «Пожалуйста, сэр, откройте дверь, я сама доберусь до дома». Тео усмехнулся. «Можешь не стараться. Фрэнк подчиняется только мне. И мы не закончили разговор». «Мы и не начинали его!» Крикнула я, чувствуя, как мои нервы уже понемногу сдают. И без сил откинулась на спинку сиденья. Бруклин, 86-я улица, 245. Водитель кивнул, и машина тронулась с места. Почему ты живешь в Бруклине, если работаешь на Манхэттене? Очевидно, потому что в Бруклине дешевле жилье, раздраженно ответила я. Откуда ты родом? Не твое дело, буркнула я, отвернувшись к окну. Тео вздохнул и, расстегнув пиджак и воротник рубашки, развалился на сиденье, широко расставив ноги. Он разглядывал меня. Я чувствовала это каждой трепещущей клеткой и ненавидела себя за то, что мое тело до сих пор так реагировало на него. Ханна тихо позвал Тео и коснулся моей оголившейся коленки. Я вздрогнула от его прикосновения, тут же скинула руку и поправила платье. «Что?» «Ты злишься на меня?» «Да». «Почему?» «Он еще спрашивает». Я начала загибать пальцы. «Ты грубый, высокомерный, заносчивый. Считаешь себя выше других только потому, что ты богат. И это лишь вершина айсберга». «Ты соврала мне». «Мне пришлось». Я вновь обернулась к нему. «Пойми, наконец, я ненавижу себя за это и обычно так не поступаю». Я честна с людьми и всегда говорю правду. Согласись, свяжись мы с твоим менеджером, ты бы послал нас куда подальше, так же, как и всех остальных. Поэтому мне пришлось прибегнуть к радикальным мерам и выловить тебя тут, надеясь на чудо. Ну вы, мы встретились раньше, и все полетело к чертям собачьим». Его лицо стало серьезным, но я заметила, как взгляд черных глаз немного смягчился. Он, наверное, впервые задумался о том, что я сказала. Тео кивнул. Хорошо, давай начнем все сначала. В каком смысле? Познакомимся заново. Он улыбнулся и протянул руку. Меня зовут Тео Маршал. Я генеральный директор Маршал Индастрис и владелец сети отелей. И я хотел бы узнать тебя поближе. Я невольно рассмеялась. «Не обязательно устраивать этот цирк, Тео». «Пожми мне руку и представься». «Ну ладно». Я вздохнула, после чего слепительно улыбнулась и пожала его ладонь. «Очень приятно. Меня зовут Ханна Смит. Я работаю в мужском журнале «Альфа». Пишу в разделе о еде и напитках. И я хотела бы взять у тебя интервью». Он кивнул, сдержав улыбку. «Так, откуда ты, Ханна?» «Из Джорджтауна, штат Кентуки. А ты?» «Я родился тут, в Нью-Йорке. Почему-то решила заниматься журналистикой». Вопрос был неожиданным и поставил меня в легкий ступор. «У меня было много причин выбрать эту профессию. Я всегда была коммуникабельной и активной а также имела страсть к писательству и исследовательской деятельности. Но я не собиралась сейчас разглагольствовать на эту тему и рассказывать маршалу о каждой причине, поэтому ограничилась общим ответом. Потому что я верю в силу историй. Они могут изменить восприятие, открыть людям глаза на что-то важное. Например, на мерзкие поступки некоторых людей, с легкостью калечащих другие жизни. «Мы живем в мире, где важнее внешняя оболочка, чем то, что внутри. Я просто пытаюсь помочь людям увидеть разницу и сделать их жизнь хоть немного интереснее своими историями. У меня даже есть небольшой блок в сети. Развлекательный в большей степени, но иногда с философскими нотками». «А почему ты все-таки не соглашаешься на интервью?» — решилась спросить я. Твои поклонницы наверняка жаждут узнать о тебе побольше. Ты фыркнул. Мои поклонницы знают обо мне достаточно. А вот журналисты... Он скользнул по мне взглядом. Чаще всего пишут лишь то, что им выгодно, и совсем не умеют слушать. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. Лично я прекрасно умею слушать. Возможно, ты просто не давал шанс правильным журналистам. Его бровь приподнялась, а уголок рта чуть заметно дернулся вверх. «Это намек на то, что ты особенная?» «Может быть». Тео, изучающе оглядел меня, словно пытаясь оценить, чего я стою. Его молчание длилось так долго, что я начала нервно теребить свой браслет. «Может быть», — усмехнулся он. «Ну, увидим, Ханна». И отвернулся к окну. Я тоже отвернулась, и до конца пути мы больше не разговаривали.